начал размышлять. Где-то вдали слышались страшные раскаты грома и сверкала молния. Но угроза дождя не пугала Рота. Он долго прислушивался к артиллерийским залпам, которые были похожи на приглушенные удары большого колокола в тяжелом влажном ночном воздухе. Рот поежился и скрестил руки. Ему вспомнилось, что говорил сержант на занятиях с новичками, когда рассказывал им, о боевой обстановке, о том, как ведется бой и как японцы могут подкрасться к часовому сзади и пырнуть его ножом. «Он даже не успеет ни о чем подумать», — сказал сержант. «Разве только в какую-нибудь долю секунды пожалеет, что не был бдительным, но будет уже поздно». Рота охватил терзающий животный страх. Он повернулся, чтобы осмотреть участок позади окопчика, нервно вздрагивая от одного представления о возможности такой смерти. Как это должно быть ужасно! Его нервы были напряжены до предела. Когда рот попробовал рассмотреть что-нибудь в джунглях позади, узкой, расчищенной полосы за проволочным заграждением, он почувствовал такой панический страх, такой испытывает ребенок, когда смотрит фильм ужасов, в котором безобразное чудовище подкрадывается сзади, ничего не подозревающему герою в кустах послышался шорох рот сразу же сжался и насколько было возможно спрятался в окопчике медленно распрямляясь и высовывая голову он старался обнаружить в мрачных тенях джунглей человека или по крайней мере какой-нибудь знакомый предмет шорох прекратился но секунд через десять возобновился Это был довольно четкий, скребущий звук, и Рот совершенно оцепенел от страха. Его уши превратились в мощный усилитель, они улавливали всю гамму звуков — скольжение, шорох, хруст веток, шелест листвы — все, на что до этого он не обращал никакого внимания. Опершись на пулемет, Рот вспомнил, что не спросил у Минетты, заряжен ли он или только подготовлен к зарядке чтобы проверить, надо было оттянуть затвор назад и вытащить магазин. Рот ужаснулся при одной мысли, какой он поднимет шум, если попытается проделать все это. Он взял свою винтовку и попытался как можно беззвучнее откинуть предохранитель, но отскакивая в свое обычное положение, предохранитель как назло громко щелкнул. Рот вздрогнул, и начал пристально всматриваться в джунгли, пытаясь определить то место, откуда доносится шорох. Однако шорох, казалось, слышался повсюду, и Рот никак не мог определить ни расстояния, ни направления, ни причины, вызывающие этот шорох. Он услышал слабый шелест веток, неуклюже повернул свою винтовку туда, где, как ему казалось, что-то шевелится и стал ждать. По его спине скатывались капельки пота. В какой-то момент Рот хотел уже выстрелить, просто так, для остраски, но вспомнил, что это опасно. «Может быть, они тоже не видят меня», — подумал он, но сам в это не верил. Он не стрелял только из-за опасения, что скажет на это сержант Браун. «Если ты выстрелишь просто так на обум, никого не видя, ты просто-напросто выдашь противнику свое местонахождение». «И он бросит в тебя гранату», — говорил ему Браун. Рот весь дрожал от страха. Он начал возмущаться. Он был уверен, что японцы наблюдают за ним. «Почему же вы, черт возьми, не вылезаете?» — думал он. Его нервы к этому моменту были настолько напряжены, что он бы был рад нападению противника. Рот уперся ногами в загустевшую грязь окопчика. Не отрывая взгляда от джунглей, он снял одной рукой комок глины с ботинка и начал мять его пальцами как замазку. Он делал это совершенно бессознательно. От напряжения, в котором находилось все его тело, начало болеть шея. Ему казалось, что окопчик ужасно маленький, в нем очень тесно и он не обеспечивает никакой защиты. Ему стало очень обидно, что солдат должен находиться на посту почти на открытом месте, имея перед собой лишь пулемет. Позади, ближайшей к нему стены густых зарослей, происходила ожесточенная схватка. Рот крепко сжал челюсти, чтобы не закричать от испуга. Звуки становились все более ясными и, несомненно, приближались к роту, как будто люди проползали несколько футов, потом замирали, Потом опять ползли. Он пошарил рукой под треногой пулемета в поисках гранаты, нашел ее, но сразу же задумался, куда ее бросать. Граната показалась ему очень тяжелой. Он чувствовал себя настолько ослабевшим, что начал сомневаться, может ли бросить ее дальше, чем на 10 ярдов. На занятиях им говорили, что гранату надо бросать не менее чем на 35 ярдов. И Рот опасался теперь, что убьет себя своим же оружием. Он положил гранату на место и решил просто сидеть и ждать. Постепенно страх начал ослабевать. Прошло около 30 минут, в течение которых Рот все время ждал, что звуки в джунглях должны повлечь какое-то страшное действие. Но когда так ничего и не произошло, к нему начала возвращаться уверенность. Роту не пришло в голову, что если в джунглях были японцы, они могли осторожно преодолевать разделяющих 50 ярдов в течение целых часов. Он не допускал такой возможности, потому что сам не выносил длительной неизвестности и считал, что и другие тоже не могут выносить.